Глава 33. Я открываю глаза всё в той же палате. Хочу встать, но ремни не дают. Я всё ещё привязанная, и уже темно. Мне в хололе успокоительное, от него кружится голова. Скорее всего, там был транквилизатор, потому что реветь больше я просто не могу. Пытаюсь собрать мысли в кучу. «Думай, Лина, ведь это всё, что у тебя осталось. Что случилось?» «Марина». Она забрала моего сына. Она ударила меня в живот. А что было потом, я не помню. Как я здесь оказалась? Меня называют другим именем. Но ведь я помню свое имя. Я не могла сойти с ума. Дергаюсь, чтобы встать. Ремни больно врезаются в кожу. Это какой-то закрытый диспансер, судя по персоналу и территории. Решеткам на окнах. Я не выйду отсюда. Что мне делать? Что? Мой маленький. «Сыночек, Боже, я даже имя ему не придумала. Мой малыш, где он? С кем? Голоден ли он? Тепло ли ему? Я не знаю. Я ничего не знаю. Это сука Марина. Она хотела моей смерти. Она думала, что я умру в том сарае. Там были лопаты. Я это вспоминаю. Она хотела, чтобы я умерла и просто закопать меня с ребенком. Я выжила, потому ее планы нарушились». «Боже, что я наделала? Я сама виновата. Я доверилась той, которая желала мне смерти все это время». Толик и Игорь думают, что я сделала аборт. Миша, он даже не знает, что я была беременна. Никто меня не ищет. Я сдохну здесь, пока мой сын неизвестно где. «Медсестра, помогите! Помогите мне!» Я ору в потолок минут сорок, пока дверь не открывается. «Новая смена». Ко мне входит очень молодой медбрат. У него в руках небольшой поднос с препаратами. «Чего ты так кричишь? Что?» «Я... я студентка медвуза. Я тоже будущий медик. Я врач. Пожалуйста, помогите мне. Это страшная ошибка. Я здесь по ошибке». «Я видел твою карточку. У тебя психоз. Так что расслабься». «Нет, умоляю. Я родила мальчика. Его забрали. Пожалуйста, мне надо уйти». «Вызовите милицию! Вызовите чёртову милицию!» «Ага, уже вызвал. Дайте телефон. Прошу, дайте. Пациентам запрещены телефоны. Только посещение родственников разрешено, если больной не буйный». Этот медбрат подходит и протягивает мне таблетки с этого подноса. Много. Штуки четыре разных. И я понимаю, что если они посадят меня на них, я стану овощем, притом очень быстро. Мой призрачный психоз станет явным. Это её план. Это Марина сделала. Она хочет, чтобы я сошла с ума, раз у неё не получилось меня убить иначе. Кому потом я буду нужна такая? Ну, конечно. Выпей это. Полегчает. Подносит мне горсть этих таблеток, но я отворачиваюсь. Слёзы стекают по носу. Становится сложно дышать. Я буду кормить грудью. Мне нельзя никаких препаратов. Пожалуйста, позовите моего лечащего врача. Есть же здесь кто-нибудь. Утром придет главный. Сейчас дежурный. Но он день рождения празднует и уже напился. Он не будет сейчас приходить. Давай, пей лекарства. Тебе назначено. Нет, я здоровая. Мне не нужны таблетки. Я же сказала, отойди от меня. Пей, или я позову санитаров. Затолкают насильно. Всхлипываю, стараясь выровнять дыхание. Мои слезы никому здесь не нужны. Это психиатрия. Это хуже, чем ад. «Хорошо. Не надо санитаров. Я буду. Извините». Медбрат дает мне таблетки, я делаю глоток воды, показываю ему язык. «Умница. Сразу надо было так. Ты не переживай, отвяжут утром, когда придешь в себя. Там уже в столовую можно будет сходить». «Ага». Я киваю выдавливаю у себя улыбку. И только когда этот парень уходит, выплевываю все таблетки себе в ладонь и долго растираю их между пальцами, превращая в пыль. Встряхиваю эти крошки в маленькую выемку между стеной и кроватью, прикрывая простыней. Мне нельзя пить этих таблеток. Они вызывают привыкание. Я видела их название на коробках. Эти препараты даже из здорового могут сделать психбольного». Свет в моей палате выключают, и я лежу в полутеме, дрожа от холода, и стараюсь не реветь громко, чтобы меня не слышали. Мысли бушуют в голове. Я не могу спать. Воспоминания то и дело крутятся в голове, заставляя плакать. Что у меня за судьба такая скотская? Что я сделала? Как я могла поверить Марине? И главное, где теперь мой малыш? А может, я уже давно больная и просто этого не понимаю? Мне же сказали, что у меня психоз. Мне что угодно может чудиться. Я могу перестать мыслить трезво. Галлюцинации? Нет. Тревога? Да, еще как. Может быть и не было ребенка? Может, я все придумала и сошла с ума после того подвала у Миши на даче? Что я чувствую? Очень болит живот, грудь ноет. Подняв голову, я вижу, что сорочка, в которой я лежу, мокрая в области груди, и слезы текут по щекам. Нет, я не придумала ребенка. У меня грудное молоко проступает. Мне нужно сцеживаться. Я не сплю всю ночь и жду утра Будет обход. Придет врач. Должен же быть здесь хоть кто-то адекватный. Врач и правда приходит. сухопары докторишка с цепкими глазенками, который смотрит на меня из-под толстых очков. Кто меня привез сюда? Ваша сестра. Вы не помните? Нет. Слушайте меня внимательно. «Я Ангелина Бакирова. Я студентка медицинского вуза. У меня похитили ребёнка. Я адекватная. Выпустите меня немедленно отсюда. У нас средняя продолжительность при острых кризисах 30 дней. Подлечитесь и поговорим, Лизонька». «Я не Лиза. Вы меня слышите? Я Ангелина Бакирова. Мой муж вас в асфальт закатает. Сволочи, отвяжите меня. Хватит». «Ну, ну, спокойно. К чему эти угрозы?» А говорите адекватная У вас самый разгар. Успокойтесь. Не надо так нервничать. Этот доктор смотрит на меня, как на подопытную мышку. А я даже лицо не могу вытереть от слез. Ремни еще не расстегнули. Пожалуйста, развяжите меня. Развяжите. Вам заплатили за меня? Сколько? Я дам больше. За меня муж заплатит больше. Любые деньги. Пожалуйста, я не больная. У меня маленький ребенок. «Мне надо к нему очень. У меня молоко идёт. Вы видите? Пятна на рубашке. У меня идёт молоко». «Лизонька, я всё вижу. Ребёнок у вас и правда был, но он умер сразу после рождения. Вот вы и Лактация скоро прекратится. Это страшная потеря, но вам станет лучше. Попейте препараты. Они снимут напряжение». «Что? Что вы несёте? Он жив!» «Мой сын жив, вы слышите?» Он громко плакал после рождения. Он брал грудь. Он был абсолютно здоров. Его забрали. Забрали вы, звери!» Кричу и снова начинаю реветь. Мне плевать уже на себя. Но сердце разрывается, как только представлю, что эти твари могли обидеть малыша. И я не знаю, где он. Я не знаю, где мой сын. «Больно. Это страшная боль за ребенка, которую я познаю только теперь». Она мне душу наживо вспарывает. Я больнее этого ничего в жизни не знала. Верните мне ребенка. Прошу, верните. Маша, укол, говорит этот урод и выходит за дверь. Ко мне подходит медсестра. Снова укол. Снова забытье на несколько часов. Ни в какую столовую меня не пускают. Еду приносят в палату. Одиночную. По вывеске на двери я понимаю, что это изолятор. Я отдельно от всех, словно особо опасный пациент, который не должен выходить на прогулку. В этот же вечер после укола я затихаю, а после перестаю истерить, понимая, что в этом нет смысла, и я боюсь, что они сделают из меня наркоманку. Сколько им надо времени, чтобы этого добиться? Судя по эффекту таких уколов, месяц, может два. Мои мозги поплывут как желе». Я и правда стану психически больной, и, похоже, они этого и добиваются. Мою карточку с диагнозом никто мне не показывает. Они не дают телефоны, документы, не разрешают выходить, и чаще всего я просто лежу привязанная. Только в редкие моменты в туалете я сцеживаю молоко, рыдая от адской боли в груди, хотя лактация завершается довольно быстро. Молоко просто сгорает от этого дикого стресса, и я понимаю, что его больше нет. Не молока? ни сыночка рядом. Я не пью никаких таблеток, обманывая медсестер, измельчаю их, пряча крошки под кровать, и больше не кричу. Я не могу думать о том, что Марина сделала с моим малышом. Это хуже смерти. Это ад, в который я сама попала. И кажется, это конец. И вот в этом конце, на самом дне пропасти, привязанная ремнями к кровати в психиатрической больнице, я тихо зову его. Того, кто меня ненавидит, кого я ненавижу, кто ненавидит, наверное, и нашего сына, кого я предала. Миша, Миша, если ты когда-то любил меня, помоги.